Глава 53. Изящество одного удара копья. Шух-шух-шух! Оуян Хуаньюнь повращал свое копье, собрав еще энергии, а потом встал в стойку. Его тело, мех и копье, все было едино. Он может продолжать так еще долго, но пора уже заканчивать. Семья Оуян, как одна из пяти основных семей Аслана, была опорой для империи. И как ее представитель, единственное, что он может сегодня сделать, чтобы прославить свое имя. Это победить. Выражение лица Кёртиса было спокойным. Он тоже уже принял свою боевую стойку, и копье в его руках абсолютно не шевелилось. Как только он повзрослел достаточно, чтобы стоять и понимать слова, отец поставил перед ним копье и начал рассказывать ему об истории и миссии клана Доуэр. Все это время он жил только этим и, следовательно, очень многим пожертвовал. Но сегодня пришло время пожнать плоды. В этот момент и для того и для другого все остальное перестало иметь значение. В их мире остались только а не двое. Кёрдес, Схуаньюнь. Оба меха стартовали одновременно. Однако после первого же сделанного шага серебряный рыцарь исчез. Копье небесного дракона, мерцающая атака. В этот момент Уань Схуаньюнь стал невосприимчив к воздействию извне. Это было высшее проявление его способности X. В этом состоянии ему не страшны как физические атаки, так и атаки x энергией В то же время его движение не отследить. Тем не менее, Кёртис не стал пытаться его разглядеть. Вместо этого он сразу же закрыл глаза. Зрение тут не помощник, он должен довериться своей интуиции, которая выработалась за все время тренировок с копьем. Удар за ударом, пока это не стало его привычкой, пока копье не стало частью его тела. Сейчас! Кёртис начал наносить удар, однако. Хотя синий мех делал свойственное ему движение при атаке, копье в его руке внезапно тоже исчезло. Техника небесного императора. «Разрыв пустоты!» Пространство, казалось, начало разрушаться. В том направлении, куда тянулась рука синего рыцаря, появилось искажение. «Бам!» Послышался грохот столкновения, и сразу же после этого показался серебряный рыцарь Оуянс Хуан Юни, он пронёсся мимо своего противника. Трибуны молчали, два меха так и замерли спиной друг к другу, но это явно не было выпендрёжничеством, все прекрасно понимали, что мгновение назад один из них проиграл. Зрители чувствовали, как их сердца начинают биться все сильнее. Кто же? Надежда Луны? Кёртис? Или все таки рыцарь Божественного Света? Схуань Юнь? На огромных экранах показали кабины. Судя по лицам, оба пилота чувствовали себя... Неважно. Неужели ничья? Прошла еще секунда, и Кёртис выдохнул, а уголки рта Оуян Хуань растянулись в горькой улыбке. Бух! Из груди Священного Рыцаря Серебряного Света внезапно хлынули искры... И он рухнул. Кёртис смог устоять. Он крутанул своё копье и поставил его на землю острием вверх, а после приложил руку к голове. Это было воинское приветствие военных сил Луне. Последовала, наверное, еще целая минута тишины, и только потом трибуны разразились громкими аплодисментами. Разумеется, в большинстве своем астланцы хлопали очень вяло, но сторонники Саламандр с радостью отрабатывали за них. Ну а на Луне все сразу же начали заливаться слезами, Луняни ждали этого так долго, очень долго. Им давно хотелось увидеть прекрасную победу, и это полностью соответствовало их представлениям прекрасности. Неизвестно, сколько гениев не оправдали возложенные на них надежды, но сегодня Кёртис наконец дал им то, чего они от него ждали. В этом мгновение он навсегда покорил их сердца. Что касается землян и марсиан, в прошлом победа Лунянина вызвала бы у них только ненависть, Ну или как минимум они бы попросту проигнорировали такое событие. Однако в это мгновение и на Земле, и на Марсе все студенты также начали праздновать и скандировать имя победителя. «Ещё бы! Ведь он мозг команды Саламандр!» Комментаторы во многих странах тоже словно с ума посходили. Это было действительно неожиданно. Кто бы мог подумать, что находящиеся в невыгодном положении Саламандры смогут победить в первом раунде? Они вновь продемонстрировали всему миру матч боевых искусств. «Просто невероятно! Уступая своему противнику в ранге, Кёртис мог полностью сокрушить его, используя только свое боевое искусство! При последней атаке он поразил Оуянс Хуань Юня, прячущегося в пустоте! немыслимо! На экранах начали показывать замедленный повтор последнего столкновения с применением анализатора энергии, чтобы можно было понять, что же конкретно произошло. «Неужели наступает эпоха боевых искусств?» В последнее столетие преобладала концепция, по которой человечество должно использовать свою духовную силу для управления внешними силами. Проще говоря, люди должны заимствовать силу Вселенной. Однако Саламандры идут по другому пути. Они поглощают энергию Вселенной и делают ее полностью своей. Но не обратится ли такая сила против своего владельца? Как они этого добились? И как этим управляют? Победа в первом раунде вызвала огромную радость у болельщиков Саламандр, Тем не менее, они быстро успокоились. Матч только начался, так что не стоит праздновать раньше времени. К тому же все прекрасно понимали, что по силе Кёртис является вторым в своей команде после Ванжена, все остальные будут слабее. Настало время для второго сражения, и рыцари оказались подготовленными, от них сразу же вышла Евалид, Огненная Ведьма. Многие считали, что среди рыцарей есть и более сильные бойцы, тем не менее, Линь Фэн почему-то выбрал именно ее и выглядел при этом очень спокойным. Он знал, как думает Ван Жен, оттого и послал Еву. Против кого-нибудь другого Ван Жена было бы несколько вариантов, однако против Евы только один. Увидев выбор другой стороны, Лесень тут же вскочила со своего места. Ван Жен бросил на нее взгляд и кивнул знак согласия. «От Саламандра во втором раунде выступит Лесень!» Этот матч со стороны Саламандра будет полностью принадлежать трезубцу Солнечной системы. Сноули по своей силе льда не сможет подавить огонь Евы, А жизненная энергия Муджини лишь поможет ее пламени разгореться сильнее, так что выбор был очевиден. Более того, это был противник, которого лесень желала больше всего. Она так надеялась получить еще один шанс. Это будет настоящая битва без сожалений и сомнений о прошлом. Сегодня она сделает огромный шаг вперед, вырвется на свободу и станет настоящей лесень! Огонь против огня все решит уровень понимания их общей стихии. К тому же женщина против женщины Что делало этот бой еще более честным. До начала матча никто не ожидал, что Саламандрам удастся захватить инициативу, но сможет ли Лисинь отстоять в стороне Кёртиса? Или же все вернется на круги своя. Что касается Кёртиса, то к началу второго сражения он уже показался на публике и принял приветствие своих фанатов. А вот у Ойанс Хуаньюнь получил серьезную травму, когда его выбили из области пустоты. Этот удар заставил его силу восстать против него же. На самом деле он проиграл только из-за этого, повреждение на его мехе, которые все видели, было лишь поверхностным. И да, это была ошибкой с самого начала использовать этот прием. Навыки Кёртиса в большей степени сфокусированы на атаке, к тому же суть боевых искусств – понимать оружие другой стороны. Кёртис сразу же раскусил замысел Оу Янс Хуань Юня. Он действительно совершил прорыв, сделав огромный шаг вперед в своем развитии. Без лишних слов Ван Джин и Кёртис обняли друг друга».